Часть вторая, глава девятая. Лекса. Многое из того, что зарабатывал отец, он тратил на обустройство комфорта в нашем доме. По меркам сдешнего городка двухэтажный дом с тремя спальнями, одной просторной гостиной и двумя уборными комнатами считался местом обитания по-настоящему состоятельной семьи. Я ещё не упомянула о наличии открытой веранды, где мы на свежем воздухе проводили всей семьёй пиршества за огромным столом в честь государственных праздников. Однако дни рождения нам нравилось больше отмечать в кафе и в ресторанах. Стоит также сказать и о подвале, который служил прекрасным помещением для хранения всякой всячины. На заднем дворе у нас росли яблони и груши, а под деревьями стоял мангал. Страшная ночь, выносящая разум, добивающая настоячивыми ударами наковальни по голове. Я души не чаяла в этом доме, а он горел. Моё сердце разрывалось. Оно стремилось всеми силами выпрыгнуть из груди и поскакать по дорожке, вымощенной жёлтым кирпичом в страну ОС, чтобы отдать себя во владение железному дровосеку, который больше нуждался в этом органе, чем я. Под жёлтой луной бегали туда-сюда пожарные, стараясь исправить ситуацию, не больше ради очередных медалей, а в силу того, что любили помогать людям в сложных ситуациях. Что же касается полицейских, то максимум того, что тем удалось сделать, так это оцепить территорию, после чего мужчинам в форме оставалось просто мельтешить перед глазами той части горожан, чей интерес привёл их понаблюдать за нашей бедой. Одни зеваки ужасались от разбушевавшегося пламени, в то время как другие только тем и занимались, что записывали на видео происшествие, произошедшее в ту ужасную ночь, разделившую мою жизнь на до и после. Я стояла за железной оградой, и сколько бы ни пыталась перелезть через неё и забежать в дом, мне не давали прохода. По периметру стояло несколько сотрудников правоохранительных органов, молодых, тех, кто всё-таки занимался своей работой, в отличие от их более старших товарищей. Видать, обязанность следить за периметром лежала на совсем зелёных ребятах, решивших посвятить себя служению обществу. Сколько вам объяснять, туда идти нельзя. Тараторит высокий юноша в фуражке, не забывая пройтись пальцами по своим рыжим густым усам. По протоколу гражданским нельзя пересекать зону оцепления. Там моя семья, не сдаюсь я. Как вы так можете? От меня ничего не зависит, мисс. Все по законам, разводит руками полицейский. Затем бубнит пару слов в рацию. Группа крепких мужчин в ярко-жёлтых куртках и в касках, оснащённых дыхательным аппаратом, выходит из двухэтажного дома через парадную дверь. Пожарные несут на руках моих родителей, тащат их в сторону скорой помощи, которая почему-то добралась до места пожара с большим опозданием. Врачи мигом мчатся с носилками в руках к людям, нуждающимся в первой медицинской помощи. "А вы волновались?" улыбается юноша с рыжими усами. и чуть ли не с наигранностью проходится пальцами по ним. Произошедшее с вашими родителями – это та еще мелочь. Я видел столько случаев, когда пламя сжирало подчистую плоть несчастных. Стойте! Из дома вынесли только моих родителей. Где же Мелисса? Мое тело охватывает жутчайший тремор, и начинаются проблемы с дыханием. В голове мелькают мысли, что еще не поздно. что пожарные зайдут повторно в здание и достанут из объятий пламени мою любимую сестрёнку. Но желание не всегда суждено сбыться. Всё, что ты когда-то любил, унесёт ветром. Грохот. Крыши и стены не выдерживают. Вся конструкция рушится. Из-под завалов, объятых огнём, невозможно никого вытащить. Дичайшая боль разрывает моё сердце, а в глазах мутнеет. Кому я причинила столько вреда? За какие грехи я должна расплачиваться с собственной сестрой? Ты наблюдаешь за нами с небес, но не хочешь ни во что вмешиваться? Чем ты лучше нас? О Боже, что с вами? говорит всё тот же самый полицейский фурашке, затем перелезает через ограду, чтобы удостовериться, что всё под контролем. Я одариваю беглым взглядом его треклятые усы и теряю сознание. Наша первая поездка в Латинскую Америку. Мы остановились в лучшем отеле Буэнос-Айреса. Пятизвёздочный номер на 30-м этаже небоскрёба. Две спальни, гостиная, шикарный балкон, опоясывающий собой все окна наших временных апартаментов. Отец заплатил кругленькую сумму, но эти расходы, как капля в море, на достаток нашей семьи практически не влияют. Чудесное место, восклицает мать. Ей настолько понравилась Аргентина, что уже сейчас у неё в планах уговорить мужа в старости перебраться сюда и жить где-нибудь вблизи пляжа. Ага, улыбается отец, копаясь в телефоне. Пришло сообщение от нашего гида. Сегодня он покажет нам исторический район города. Через 2 часа придёт за нами. Как прекрасно, радуюсь я. Мне безумно повезло, что у меня состоятельный отец. Я никогда не буду иметь проблем с деньгами и всегда смогу устроиться в её компанию на одну из высоких должностей. Вступ в дверь нарушает наш привычный распорядок дня. А кого это чёрт притащил мои родненькие? приподнимает бровь глава семейства, откладывая в сторону свой новомодный телефон. Не знаю, милый, я не изнавидещая. Пойду-ка гляну, отвечает мама. Ей-богу, кому-то что-то надо. Всем всегда что-то надо, Розе. Такова природа людей. Дай человеку всё, он всё равно будет нуждаться в чём-то ещё. Это плохо, пап. Нет, Лексочка, ничто так сильно не заставляет нас трудиться, как желание всегда что-то хотеть. Ты прав, популь. Я всегда прав, деточка. К нам такие люди пришли, доносится из коридора голос матери. Я чувствую, что день станет ещё лучше. Встаю и иду в сторону входной двери в наш номер. Отец следует за мной, пребывая в не меньшем энтузиазме. Не ждали меня, ухмыляется Макс Шерридон, мой сводный брат. В руках у него два букета. Лилии передаёт своей мачехе, а мне дарит тюльпаны. Обожаю эти цветы за их прекрасный, ни с чем не сравненный аромат. А я пришёл. Мы так рады, сынок, произносит отец, пожимая руку парню и хлопает по плечу. Затем мы с мамой обнимаем Макса. Какими судьбами? Я думал, у тебя полно дел под конец квартала. Ну там важные проекты и всячина. Да, их не впроворот, говорит Макс. На его лице возникает обворожительная улыбка. Но зачем нужна жизнь, если не выкраивать хоть толику времени на отдых? Мой сводный брат как всегда прекрасен, стройный и красивый, теперь ещё и успешный. И это несмотря на развод, состоявшийся с Викторией. Мегера высосала из него все соки. Но Шередан не позволил на себе кататься. Он указал красавице на дверь и хлопнул ею за спинной бывшей жёнушке. Отдыхать всегда нужно, кивает моя мама, ни дня не проработавшая за свои долгие года. Я её не сужу. Каждый действует так, как ему комфортно, если есть для этого, конечно же, подходящие условия и реальные возможности. Проходи, мальчик мой. Я тут принёс торт с шампанским. У меня хорошая новость, признаётся Макс. Весь сияя, как ярчайшее созвездие в далёком космосе. «Мы любим новости», – говорит отец. «Проходи, пожалуйста». Не терпится узнать, что же такого хорошего ты готов нам сказать. Мы проходим в гостиную, садимся за уютный большой столик. Макс открывает шампанское и разливает его всем. Мама режет торт. «Знаете, дорогие мои», – говорит Шеридан, держа в руках бокал. «Я знаю, что созрел для этого разговора, и ничто не способно меня остановить». Я готов произнести то, что у меня на уме, и то, что жаждет вырваться с моих уст, и надеюсь, что вы поймёте всё верно. Отец и Роузи, я хочу сделать предложение вашей дочери, потому что очень люблю её и знаю, что она будет хорошей женой для меня. Кстати, я так долго готовил эту речь, волновался, и что меня лишь только что осенило, что я не вижу Мелиссу среди вас. Где она? Где маленькая сестрёночка?» Не сгорела ли она в том ужасном пожаре, который я устроил, потому что чувствовал себя неважно. Шередон улыбается, и его лицо искажается до неузнаваемости.